лобное место. В Рингарюде царило уныние. Праздник, конечно, состоялся. Получилось вполне весело, но все-таки не совсем так, как было задумано. Всем было досадно и стыдно, что об их деревне так написали в газетах. Разумеется, ребята сделали это ненарочно, их можно простить, хотя многие считали, что современные подростки совсем отбились от рук. И обидно, что пострадала вся деревня. Но все же самый серьезный промах допустил пастор линдрот Надо же было так опростоволоситься, где был его здравый смысл. От линдрота такого никто не ожидал. Прихожане всегда питали к нему глубокое уважение. На него никто никогда не жаловался, он никому ни в чём не отказывал и для каждого находил нужное слово. Жаль, что такое случилось. На эту тему старались не говорить, все только переглядывались и качали головами. Линдрота слишком любили и поэтому не хотели говорить о нём дурно, каждый держал свои мысли при себе. «Пусть качают», – заработают себе сотрясение мозга. Тогда будут знать, съязвил Юнос. Сам Линдрот относился к происходящему с удивительным спокойствием. — Я вот как думаю, — сказал он Юносу, — мы все сделали правильно. Статуя вполне могла лежать в гробу. Ее там не было. Ну что ж, жаль, но мы в этом не виноваты. Мы допустили небольшой просчет. Такое может случиться с кем угодно. К тому же не следует забывать, что если бы мы не впутались в эту историю со статуей, то никогда бы не нашли могилу Андреаса Викка. Так что, по-моему, мы, несмотря ни на что, победили. И пусть сколько угодно качают головами, всё это ерунда. Да, наверное, ерунда, но забыть это было не так-то просто. А статуи Юнос и слышать не хотел. Ему казалось, что его обманули. Видимо, Петрус Вик просто схитрил, написав в признании «Со статуей я поступил иначе». Скорее всего, он отнес ее на Пономарский двор и спрятал в какой-нибудь старой кладовке, где она и простояла, всеми забытая, пока во время большого лесного пожара в 50 годы XIX века не сгорел Пономарский двор, а вместе с ним и статуя. Был только один вопрос. который по-прежнему беспокоил Юноса. Почему у силандерского поместья останавливался синий Пежо? Почему тот же самый Пежо стоял у церкви во время праздника? Чья эта машина? Зачем этот человек поднимался на чердак силандерского дома? Что ему надо? Что он искал? И придет ли он еще? Подозрительный тип, что и говорить». Одно время Юнос подумывал, что в ночь перед вскрытием склепа владелец синего пежо стащил статую и вместо нее положил камень. Потом он конечно сам понял, что эта теория никуда не годится. А вообще, в газете писали, что, судя по всему, гроб не открывали с XVIII века. Нет, камень положил туда Петрус Вик, в этом можно не сомневаться, но почему не сказать прямо, зачем твердить о каком-то тяжелом предмете избивать людей с толку. Написал бы правду, и этого никогда бы не случилось. Но с другой стороны, будь он чуточку сообразительнее, считал Юнос, то положил бы статуи в гроб, ведь туда все равно надо было что-то положить. Вот и избавился бы от статуи, а он зачем-то взял и положил туда камень. Но, ну, видимо, люди в то время не отличались особой находчивостью. Зато кого не упрекнешь в недостатке сообразительности, так это Ерпе». Юнос никому об этом не рассказывал, но они с Ерпе договорились держать связь. И вскоре тот сам позвонил Юносу. Это случилось спустя несколько дней после вскрытия склепа. И, слава богу, Юнос сам подошел к телефону. Давид и Аника сидели в соседней комнате и ждали Линдрота. «Здорово, Юнос, это Ерпе». Услышал Юнос, сняв трубку И чуть не грохнулся от удивления Вообще-то ему следовало Обидеться на Ерпе За то, что он устроил в прессе И как следует его отругать Но Юнос мгновенно обо всем позабыл Слушай, Юнос А неплохо ведь все вышло, а? Сказал Ерпе Что? Удивился Юнос Он не понял, что Ерпа имеет в виду Что вышло неплохо Старик — Да у нас еще никогда так не расходился тираж. Теперь бы продержаться немного и также продавать еще несколько дней, только бы материала хватило. Юнос обычно быстро соображал, но сейчас с ним что-то случилось. — В смысле? Ведь со статуей провал, — сказал он. Ерпа засмеялся. Это был веселый, раскатистый хохот. «Провал — Провал! — закричал он. Чёрт побери, да это было куда интереснее, чем найти какую-нибудь старую статую. Вся эта делегация из Стокгольма, экспертиза, профессор и прочая помпа. А гроб пустой. Ничего, кроме самого обыкновенного камня. Вот это праздник. А какие фотографии? Профессора, священник и вся компания стоят, вылупившись на камень. А? Ты что, не понимаешь?» Да ты, старик, верно спятил Ерпы снова захохотал И Юнос тоже попытался рассмеяться Нет, старик, запомни В нашем деле все новости хороши Дай нам только какую-нибудь сенсацию Мы и рады А в этой истории лучше ведь и быть не могло, а? Да, конечно, понимаю Вяло сказал Юнос Он стал нервничать Только что в дверь заглянула Аника и сказала, что пришел Линдрот. Он ждет их в машине на улице. А Ерпа продолжал. Слушай, Юнос, а что это за проклятие, которое держит в ужасе весь Смолланд? Ты случайно не знаешь? Вы имеете в виду статую? Спросил Юнос. Ну да, и статую тоже. Знаешь, ведь люди страшно суеверные, верят во всякую чушь. В редакцию без конца звонят какие-то сумасшедшие, боятся, что дух Тутанхамона начнет разгуливать по Смоланду. Что скажешь?» В трубке снова раздался хохот. В дверях появилась аника с букетиком цветов в руках. Она недовольно посмотрела на брата. Юнос нетерпеливо отмахнулся. «Они до сих пор верят в привидения!» – когатал Ерпе. «Какая чушь!» – согласился Юнос. Но слушай, кроме шуток Болтают еще об одном проклятии Которое лежит на каком-то доме или семье Там, у вас, в Рингарюде Ты не знаешь, что это такое? Я подумал, может предпримем что-нибудь Пока народ слегка взбудоражен Как ты считаешь? Да, запросто Юнос снова отмахнулся от Аники Но на этот раз она не отставала Юнос, Линдрод ждет хватит болтать или может есть еще какая нибудь хорошенькая история которую мы сумели бы раскрутить шумел ерпы юнес до смерти боялся что аника его услышит надо было заканчивать разговор извините ну я сейчас немного занят сказал он я должен идти на похороны то есть он прикусил язык что он несет похороны не самый лучший предлог Но это помогло. а да что ты, тогда не буду мешать. Надеюсь...» «Нет-нет», — ответил Юнос, «это не родственник, но мне надо идти». «Хорошо, Юнос, я просто хотел поблагодарить тебя за помощь. Из тебя получится отличный журналист». «Правда?» — радостно спросил Юнос. «Да, не сомневаюсь. И вот еще... Если услышишь что-нибудь интересненькое по этому делу, сразу звони мне. Ладно? Да-да, конечно, пообещал Юнус. Отлично. Тогда беги. Чуть было не сказал привет покойнику. Будем держать связь. Пока-пока. Счастливо, ответил Юнус и повесил трубку. Он был ошарашен, но решил сохранить этот разговор в тайне. Но теперь надо было спешить. Давид и Аника уже ушли. Когда Юнас спустился, они сидели на заднем сидении машины и ждали. Аника недовольно посмотрела на него, но Лендрот сказал, что не торопится. Спешить им некуда. Юнас сел впереди рядом с Лендротом. «Юнас, ты взял псалмы?» спросила Аника. «Ой, нет, забыл». Он предложил сбегать за книгой, Но Лендрот остановил его, ведь если понадобится, юнус может заглянуть в книжку к Давиду и Анике. — Еще как понадобится, — съязвила Аника. Она с торжественным видом сидела сзади, держа в руках книгу псалмов и букет ромашек и незабудок. юнус обернулся и скорчил ей рожу. Давид держал на коленях доску, а на полу лежали металлический колышек и топор. — Ну, значит, все взяли, — сказал Лендрот. — Тогда в путь. Я думал поехать через луга Юхансона. У Лендрота был старый СААП с двухтактным мотором, который ужасно грохотал. Лендроту нравилось варить машину. В деревне его называли лихачом. Он не любил шоссе и вообще большие дороги, а предпочитал проселочные. — Это часть моей профессии, — Лобаис говорил он. С ним было здорово ездить. Юнос выскочил открыть калитку, и Элендрот свернул на тропинку для скота. Машину подбрасывало так, что они с громким хохотом высоко подскакивали. «Мои цветы, пастор!» – смеялась Аника. «На незабудках не останется ни одного лепестка!» Дорожка спускалась вниз наискосок, через канаву, а потом круто поднималась вверх. «Мы не застрянем?» Недоверчиво спросил Давид Не бойся Сейчас потихонечку вниз А потом полный вперед Ответил Линдрот Машину качнуло Линдрот со скрипом переключился на первую скорость И в восторге выжил газ Саап Резко рванул вперед Что-что, а ручейки Переезжать я мастер Сказал он, довольный своим подвигом Сучки и ветки Христали по окнам и крыши На тропинке возникли удивленные коровы. Линдрот опустил окно и погладил их по мордам. Коровы замучали и пошли за машиной. «Не хотите взять их на наше маленькое торжественное мероприятие?» – с улыбкой спросил Давид. Линдрот закрыл окно и помахал коровам. «Нет, наверное, брать их с собой не стоит». Сегодня у Линдрота было превосходное настроение. Он ехал за город и был счастлив. Вдруг он резко вывернул руль и въехал в заросли шиповника. В высокой траве, прямо около тропинки, кто-то прятался. Оказалось, это Натте. Он сидел в траве и дремал. Похоже, он был не совсем трезв. Машина затрахтела, лендрот вылез и подошел к нему. «Ой-ой, Натте, а ведь это могло плохо кончиться». — добродушно сказал он. Но Натте был не в духе. Он зло посмотрел на Лендрота и ничего не ответил. Даже не поздоровался. Лендрот неуверенно кашлянул. — э, Не лучше ли тебе куда-нибудь пересесть? Вдруг поедет кто-нибудь еще? — осторожно спросил он. — Чего? — уставился на него Натте. — Я... я говорю, что... — Я слышал, что ты сказал, и не собираюсь отвечать, — прошепил надто Глупости. Только тебе может взбрести в голову ехать на машине по тропинке. Алендрот оглянулся. — Конечно, это всего лишь тропинка, но все-таки, как знать, тут может проехать мотоцикл или обычный велосипед, а это тоже довольно опасно, — настаивал он. Но Натте ничего не ответил и даже не шевельнулся. — Пожалуйста, будь осторожен, — попросил его Линдрот. Тут Натте впился в него глазами. — Нечего тут вынюхивать, — прошепел он. — Вынюхивать? Что ты имеешь в виду? — Да? А чем вы там давеча занимались? — В церкви. Линдрот почесал затылки. неужели он должен отчитываться еще и перед надто кончай эти глупости строго сказал тот и поднялся накличешь беду на всю деревню это плохо кончится он немного постоял исподлобья глядя на линдрота потом покачнулся и перемахнув через канаву исчез в лесу до свидания надто почти испуганно произнес линддро «До свиданица», – послышалось из кустов, – «и бросай эти глупости». Элендрот вернулся к машине. У него был озадаченный и немного расстроенный вид. «Возьмите салмиак, пастор. Возьмите две», – предложил Юнос. «Да, эти твои конфетки так бодрят. Спасибо». Элендрот сел за руль и завел мотор. Чтобы снова вывести машину на тропинку, ему пришлось изо всех сил жать на газ. «Бедный Натте, что-то его мучает», — сказал Давид. Ему постоянно мерещится, что все что-то вынюхивают. «Да», — озабоченно произнес Лендрот, — «интересно, чего он боится?» Они снова выбрались на тропинку. Некоторое время Лендрот вел машину осторожно. но потом помчался так же бесстрашно, как раньше, и к нему вернулось хорошее настроение. Наконец, они приехали на лобное место. Все вылезли из машины. Лендрот сразу же открыл багажник и проверил корзинку с едой. «Когда едешь, так трясет, как там наш провиант». Но с едой ничего не случилось, все было в отличном состоянии. Лендрот склонился над корзинкой поднял прикрывавшую ее салфетку и с наслаждением втянул себя в воздух. «Нет, надо все-таки сначала выполнить наш маленький ритуал», сказал он и положил салфетку обратно. «Так будет лучше». Лобное место – это очень красивый холм. Лендрот сказал, что раньше здесь стояли виселицы, и их часто ставили на открытом месте, откуда открывался великолепный вид, То ли, чтобы повешенных было видно с дорог, когда проезжали люди, то ли, чтобы осужденные перед смертью увидели хоть что-нибудь приятное. Анника вздрогнула. Об этом страшно было думать. «Да, страшно представить, — согласился Лендрот, — что есть люди, которые считают себя вправе лишать кого-то жизни». Он замолчал. «Но все же здесь очень красиво». Добавил он. На холме росли старые дубы. Ветер ровно шелестел в их кронах и в сочной зеленой траве. Где-то далеко звенел колокольчик на шее какой-то коровы. На деревьях пели птицы. «Все-таки неплохое место для кладбища», — сказал Давид. «Если честно, — ответил Влиндрот, — я считаю, что здесь внизу куда лучше, чем на кладбище». Достав все нужное из машины, они пошли на самую вершину холма. Церемония должна была начаться с небольшого псалма. «Псалом 579, стих 1 сказал Лендрот и взял тон. Остальные тоже начали петь. Они стояли наверху, раскрыв книжки, и пока они пели, ветер трепал страницы. «Я только гость и странник», На празднике чужом мой дом не на земле, на небесах мой дом. Им предстояло установить памятную доску. Сначала Линдрот с помощью Юноса и Давида вбивал колышек в землю. Потом к нему прибили доску. Линдрот прочитал слова, написанные на ней. «Памяти ученика Карла Линнея, Андреуса Виика». который родился в Ренгарюде 23 мая 1738 года. Умер в Ренгарюде 9 сентября 1785 года. Он хотел быть похороненным на этом месте. Всё живое взаимосвязано. «Да», – сказал Линдрод после минуты молчания, – «всё живое едино. Это твои собственные слова». Вик. Это было главной идеей твоей жизни и всех твоих деяний. Смерть была для тебя не концом, а продолжением жизни, жизни в более широком и глубоком смысле. Ты считал, что мертвые продолжают жить. Линдрод замолчал, вдалеке звенел бубенчик, ветер шелестел в траве и в листве деревьев, щебетали птицы, И ветер трепал страницы псалтырий, пока не пели. «Нашей жизни суета утекает, как река, Но за этой суетой душу вечную ждет покой». Это был Псалом 545, первый стих. Тихо сказал Линдрот, «Можешь положить цветы, аника аника поправила букет, подошла к доске и, опустив цветы на землю, слегка поклонилась. — Скажите, пастор, а как вы думаете, мертвые продолжают жить? — спросил Юнос. — Да, пастор, как вы думаете? — спросил Давид. Линдрод ответил не сразу, он теребил свои густые брови. Он иногда так делал, когда его о чем-нибудь спрашивали. «Да, – ответил он наконец, – да, я думаю, что все происходит, как сказано в Библии. Есть жизнь вечная. Не могу себе представить, чтобы старость и смерть тела были концом всего. Аника спросила, – а как вы думаете, мертвые могут общаться с живыми? Что ты имеешь в виду, Аника? – Да. То есть могут ли мёртвые установить с нами какую-то связь? — Не знаю. — А зачем? — Лендрот снова потёр свои брови. — Мне просто хотелось знать, — ответила Аника. Лендрот глубоко вздохнул, взглянул на небо, потом снова на Анику, прямо в её глаза. — Да, милая Аника, я тоже хотел бы это знать. Если придерживаться того, что сказано в Писании, то никаких оснований так считать нет. Но много раз я присутствовал при людской кончине и должен сказать, что видел и слышал такое, что порой заставляло меня призадуматься. Вот, пожалуй, всё. И, может, не стоит ломать голову над тем, что уму непостижимо. давайте перекусим предложил юнес глядя на корзину давайте линдеррот подошел к корзине и снял салфетку какие вкусности какой пикник какой превосходный день ну и что с того что какой то там статуи не оказалось в каком то там гробу умиротворенно вздохнул линдрод ерунда согласился юнес он мечтательно смотрел перед собой «Может, все же надо было позвать Ерпы?» – сказал он. На самом деле, это не предназначалось для чужих ушей. Юнос просто думал вслух и прикусил язык. Давид и Аника, непонимающе уставились на него. «Я просто подумал. То есть, не каждый день. Ведь все-таки мы нашли ученика Линнея».